Для одинокой мыши настали тяжелые времена. Она похудела, вздрагивала от каждого шороха. Мыши от природы очень нервные и пугливые. Свое утро она теперь начинала не с чашечки кофе, как прежде, а с обхода шкафа. И каждый день приносил ей новые огорчения. В один печальный день она обнаружила, что Федя добрался до ее библиотеки, вырвал самые вкусные картинки из книг, те, что раскрашены, и куда-то уволок. Пропали белые мраморные шарики, еще одна банка варенья, а право для очков без стекол, но все равно очень жаль. Пропала пуховое одеяло. Наконец в ящик с постельным бельем. Была опрокинута бутылочка синевчернил. В середине второй недели одинокая мышь, преодолевая природное отвращение к вещам подобного рода, поставила две ловушки того самого образца, которые мы называем мышиловками, в самых привлекательных местах: одну в ящике с сыром, другую на длинной полке между банками малинового. и клубничного варенья и зарядила мышеловки салом. Федя просто от смеха затряс, когда их увидела. Видно, она меня совсем за дурака принимает, даже обидно немного. Он подцепил крючком сало, мышеловка сработала, щелкнула, после чего Федя вынул сало из мышеловки. Сбегал за хлебом, не в булочную, конечно, а в соседний ящик, сделал бутерброд с салом и сверху густо намазал его горчицей. Бутерброд он оставил на видном месте в подарок одинокой мыши. Этого ему показалось мало, своим перочинным ножиком — К слову сказать, ножик был замечательный, с двумя лезвиями, с открывалкой для консервов, отверткой, штопором и даже с ножницами. Он разрезал все мешочки с крупой, такие пузатенькие, аккуратные, мышь их так любила. Словом, когда мышь обнаружила бутерброд с горчицей и разрезанные мешочки... У нее был самый настоящий сердечный приступ. Ей пришлось выпить тридцать капель Валерия Микеля. Но она решилась. Решилась на самую последнюю меру – поселить в доме кота. После утомительной и длинной поездки в трамвае мыш попала на рынок. она очень растерялась, когда попала в кошачий ряд, потому что и не представляла себе, что на свете столько кошек всех цветов, размеров и возрастов. мышь долго выбирала себе такого кота, чтобы он влез в корзиночку, которую она специально захватила с собой из дому, и не был бы слишком толстым. Все-таки до трамвайной остановки идти довольно далеко. Кот оказался с виду довольно обыкновенным, серый в полоску с редким именем Игнасий. Без всякого восторга сел он в корзинку к мыши, всю дорогу молчал, только шевелил усами и иногда фыркал. Мышь размышляла, не лучше ли ей будет держать кота вверх. На цепочке и спускать его только на время охоты за Федией. Все-таки уж очень неприятно, когда по дому беспрестанно разгуливает кот. А кормить я его буду крупой. Кажется, коты не очень любят крупу, но если он будет объедаться, ему не захочется охотиться... Когда, приехав домой, мышь вытащила из корзины кота и поставила перед ним блюдце с крупой и второе с водой, кот от возмущения только рот раскрыл. Придя в себя, он с ехидством произнес «Р-р-р-р-р! Рр! И это все мне?» Он отвернулся и про себя подумал «Завтра же...» удеру. Но это было еще не все. Из своей старой подвязки мыш сорудила ошейник, привязала к нему цепочку от поломанных ходиков, которая нашлась у нее в шкафу, и надела на кота. Второй конец цепочки она обмотала вокруг ножки стола. После этого она села в кресло с важным видом и произнесла следующее. Я не люблю кошек, но тебя, Игнатьи, я купила, чтобы ты поймал существо, которое поселилось у меня в шкафу. После того, как ты поймаешь негодяя, ты совершенно свободен, можешь сам распоряжаться собой, наняться в какой-нибудь дом, где любят котов, и даже поступить на службу. Игнасий все мышиные слова от первого до последнего пропустил мимо ушей, переживая неслыханное оскорбление, нанесенное ему мышью. Глаза у него сверкали зеленым огнем, а усы тряслись от злости. — Меня! Меня как собаку на цепь! Это тебе будет дорого стоить, дорогая хозяйка, думал он. Но ни слова кот не сказал. Он был молчаливый и сдержанный и лишнего слова никогда не произносил.